так что ты сделал с батюшкой а легион пробившись через мутность сознания вопросил олег у своего подселенца все что только мог правда ответил тот и если бы олег мог видеть его лицо то непременно бы созерцал самодовольную ухмылку а подробней подробней заинтересовался легион а ты точно уверен что хочешь знать олег задумался но что было терять очевидно он никуда не спешил И неясно, закончится ли эта беспросветная тьма когда-либо. Так зачем пребывать в ней без толка? Да, все происходящее может быть плодом, накачанного медикаментами разума. Но уж лучше вымышленный собеседник, чем тяготы одиночества. «Ты не обязан сидеть в темноте». Вдруг, впрочем, как обычно, без предупреждения, Легион прервал размышления своего носителя. «И что же я могу сделать?» – возмутился Олег. «Все? В том-то и дело». Все в твоих руках. Что ты имеешь в виду? Да мы же у тебя в голове. Грубо говоря, тут ты хозяин всего, что есть. Но здесь нет ничего. Ты слушай меня и соберись уже. А то мы оба проторчим тут вечность, пока людям в реальности не надоест с тобой возиться и тебя не задушат подушкой. Если бы мог, Олег бы округлил глаза, и они, как принято говорить, вылезли бы у него на лоб от изумления. Подушкой придушить За что? Я же там лежу и не виноват. Хотя, виноват. И тут Олег осознал, что должно быть чувствует Андрей, который в тот день потащил молодого друга в стрип-клуб. И какой историей это обернулось. Андрей же так родил за него, хотел как лучше. А потом убийство и больничная койка. А ведь у него и так с женой были конфликты из-за этой дружбы. А тут такое. А это прогресс. Надменно подытожил Легион. Я, наверное, и прицепился к тебе из-за схожести на «Тоже в последнюю очередь начинаешь задумываться о своем влиянии на окружающий мир». «Да я...» — начал возражение Олег, но Легион снова его перебил. «Да ты просто засранец. Но я намного хуже. В защиту могу только сказать, что очень сожалею о содеянном. Хотел бы я, чтобы ты меня понял». «Ты... Ты... Как же там Андрей все это время? Как он тянет это все?»